Глава 18. У меня появилось ощущение, как будто окружающая действительность резко отдалилась и перевернулась с ног на голову. В глазах всё закружилось. Руку, которой я коснулась плеча мешка, болезненно прострелила, словно ударила током, и меня отбросило на пару метров назад. Я рухнула в мягкий подлесок, мысленно поблагодарив богов за то, что не развернулась спиной к курумам. Пронзительные краски, которые я видела ещё минуту назад, и сверкающие разными цветами звёзды погасли. Мир снова стал нормальным, окутанным тенями и ночным мраком. Гося мешка в одно мгновение оказался рядом со мной. Он запустил руку мне в волосы и осторожно приподнял голову. Гося, что случилось? Ты меня слышишь? Не в силах вдохнуть. Я чувствовала жжение в груди, там, где догомы из моего чего? Видения, галлюцинации. В общем, там, где догомы пронзили мечом. Я коснулась этого места под левой грудью. Было больно. По щекам потекли слёзы. Я смотрела в голубые глаза Мешка и видела те самые льдистые глаза что и у воеводы Полян Догомы, а впоследствии и легендарного короля древнепольского государства Догаберта Мешка I. Дышать до сих пор было тяжело, но я потянулась к его льняной тунике, расстёгнутой у шеи, и изо всех сил дёрнула за край. Ткань порвалась, и я увидела шрам длиной примерно в пять сантиметров прямо под сердцем провела по нему пальцем. Кто ты такой? глухо спросила я.